Глава 4. Вопросы к прошлому. Начнулся от пульсирующей боли в висках. Провёл ладонью по лицу, размазывая кровь и с трудом поднялся на ноги. Перед глазами всё плывёт. Внутри бурлит от переизбытка энергии. Это сколько я в себя магии принял, пробормонил и поплёлся к рукомойнику, чтобы привести себя в порядок. Холодная вода придала сил, но кровь из носа ещё сочится. Странно, никогда не жаловался на слабые сосуды. В магическом зрении на круг силы в мастерской смотреть больно. Тот всеми цветами радуги переливается. Я так могу свои мази, зелья и эликсиры перенасытить. Отводить энергию или нет? Жалко с такой силой расставаться. Но чёрт возьми, что произошло? Прижимая полотенце к лицу, направился к шкатулке, которая стала как новой. Металлические пластины, которыми она обита, сверкают. Такое ощущение, что дерево только-только вышло из-под рук мастера. Очередная загадка. И в какой-то мере сам виноват. Сунулся в магические потоки, защищающие этот артефакт от старения, но не разобрался в сути. Легко отделался, выдохнул я, прикинув, какие могли случиться последствия. Судя по всему, у шкатулки имеется какой-то мощный накопитель с возможностью пополнения энергией. Про такие вещи никогда не слышал, но другое объяснение на ум не приходит. Да и ровное свечение насыщенного белого света вокруг шкатулки тому косвенное подтверждение. Или «это мои действия» спровоцировали старые заклинания и насытило энергией эту древнюю вещицу. Кстати... Почему этот ларец мог открыть любой человек? Почему не установили защиту и ловушку? Уверен, это мастер обязан был предусмотреть. Хм, скорее всего из-за того, что отправили накопители магам, которые с кем-то сражались. Ну, это уже чисто догадка. Что там происходило на самом деле, никогда не узнаю. Зато подтверждается теория о добыче камней-накопителей в месте, где расположена Сомовка. Знать бы ещё, на что они способны и как их использовать. Вряд ли в древности развернулась война из-за магических камней, способных хранить в себе энергию. Опять-таки, воспользоваться ей могут только одарённые с даром управления камнями или стихийники, а таких людей не так много. «И что же ты скрываешь?» – погладил ларец и выпустил диагностический щуп, чтобы просканировать состав дерева. Моему удивлению нет предела. Стенки шкатулки полые, состоящие из тонких деревянных полосок с двух сторон. А внутри, на крышке, четырёх стенках и дне находится какой-то песок, и есть установленные магические плетения сложной формы. Тем не менее, вес небольшой. И что с тобой делать? А задача на потёр лоб, отметив, что кровь из носа перестала идти. а чувствую себя бодрым и полным сил». Со вздохом убрал ларец на одну из полок стеллажа и решил проверить, не перенасытились ли мази. На первый взгляд все нормально, состав не изменился, но насыщенность возросла. Пришлось написать короткие записки покупателям, что, мол, в качестве бонуса у их покупки гарантия больше, средства мощнее и тому подобное. «Если честно, воду налил». Хотя и подумывал, чтобы сделать новое, но прикинул, что возиться всю ночь, а то ещё и пару часов следующего дня захватить придётся. А заказ обещал отправить на следующий день после оформления на сайте. Да и запасов мало. Ингредиенты не все в наличии. Следует в лес отправиться и трав скрюшками на собирать. Жители той деревни, а точнее старики и старухи, входившие в лерен клан, занимаются сбором необходимого. Но оно хранится на складе, сарая, около возводимого цеха. Можно туда наведаться и необходимое взять, но с главой клана этот момент не обсудил. Моя мастерская и сайт хоть и формально принадлежат клану, но с прибыли процент плачу намного меньше, чем пойдут отчисления с производства. Там расходов и хлопот больше. Во всё вникать не собираюсь, в том числе и из-за нехватки времени. «Дядя Стас, мама зовёт ужинать», — сказала Вика, неспешно появившись на пороге. «Идём», — окинул я взглядом в мастерскую и направился к девочке. «Как у тебя дела? Барсик и Лай слушаются?» «Разумеется, я же их вожак», — серьёзно ответил ребёнок. «Одна проблема». Она тяжело вздохнула. «Какая же...» Стоит в лес выйти погулять, так сразу ко мне то белочка, то зайчик с лисичкой наровят подойти. А лай ревнёт, гавкает и рычит. Ни на какие уговоры и приказы не поддаётся. Говорит, что это выше его сил, когда хищники рядом со мной. Вот глупый. Разве же зайчик или белочка могут мне что-то плохое сделать? пожала плечами Вика. А ты опять одна в лес шатаешься. Нахмурился я. Как-то давала обещание одной из территорий дома не ногой. «Так я же с Лаем, он меня охраняет, ещё всегда пара волков поблизости, и Мишка бродит», – возразил ребёнок. «Пусть попробует меня кто-нибудь укусить, мало им не покажется». И чего ей возразить, так и не придумал. Решил, что пусть Лера разбирается. Если честно, то за девочку и в самом деле в лесу можно не волноваться. У неё дар за последнее время перешёл на другой уровень. Может животным на расстоянии где-то с километр приказы раздавать, и те поспешат выполнить. "Чего так долго?" спросила хозяйка дома, ставя на стол тарелки. "Ужин стынет". Жареная отбивная, молодая картошка с хрустящей корочкой, приправленная укропом, малосольные огурчики, помидорки, маринованные грибы и много ещё чего на столе. Сегодня праздник, поинтересовался я. Нет, отмахнулась Лера. Честно говоря, готовила Петровна. Я ей помогала, а она и растаралась. Благопродукта-то почти все свои. И что же ты делала, раз соседку попросила с трепнёй заниматься, удивился я. Так как ты и велел, пожала плечами голова клана. Принимала на работу персонал, устроив собеседование. приводила в порядок документы, в том числе и расходы на строительство с оборудованием. Она красноречиво на меня посмотрела. Всё нормально? уточнил я, с удовольствием отдавая должное кулинарным способностям соседки. Если не считать сумм, которые вложены в цех, покачала головой Лера. Стас, расписки, которыми мы обменялись с жителями деревни это твои подданные, а не жители, перебил я и кивнул. «Да, знаю, что если кто-то начнёт копать, то поставит под сомнение суммы, которые смогли накопить местные и выдали их на строительство. И что с того? Фактов нет, а домыслы к делу не пришьёшь. Кстати, поэтому и стараюсь расплачиваться налом. Что там с работниками? Обслуживать цех, в том числе и вести бухгалтерию, заниматься продажами и продвижением, как ни печально, но старухи и деды не смогут». троих пока приняла. Пообещала, как ты и велел, помощь с жильём, хорошую зарплату, отчиталась Лера. Хорошо, улыбнулся я и уточнил. Желающих попасть на работу много? Хватает, но очередь пока небольшая. Цех-то ещё не заработал и прибыли нет, ответила хозяйка дома. Стас, вопрос можно? Конечно, спрашивай. Как нам осуществлять транспортировку товаров в город? На каких условиях поставлять в магазины? Перечислила она волнующие её моменты. "Ты бы лучше спросила, куда станешь деньги с прибыли тратить", хмыкнул я, стараясь показаться уверенным в том, что задумка выгорит. Иногда берут сомнения, а не резко ли я с места в карьер пустился. Построить цех и начать выпуск продукции не так сложно. Проблемы и в самом деле возникнут с транспортировкой и сбытом. Когда на рынке появляется новый товар, то он не мгновенно находит своих поклонников. Ничего, прорвёмся. Главное не халтурить и следить за качеством. После ужина Лера ушла укладывать Вику, да с ней в одной кровати и уснула. А у меня не в одном глазу. Энергия бурлит, но на дворе ночь. Полазил в сети, в очередной раз удивился, что та не пользуется популярностью. Перепроверил посылы, которые наложу при лечении Шаргина. От нечего делать засел за учебники. Доделал реферат по географии. Сходил в мастерскую и еще раз продиагностировал ларец. В том числе и прощупал бархатную обивку, надеясь что-нибудь найти. Нет, к сожалению, инструкцию мастер не оставил. Если только разбирать вручную, что он там с заклинаниями навертел. Насколько понимаю, есть ловушки, какой-то замок, хотя и без традиционного ключа. Что же всё-таки за камни на копителе тут добывали? И главное, где? Мысленно ругнулся, обозвав себя идиотом. Если они в земле, то могу попросить у растений, чтобы их вытолкнули. Даже если тот же дуб не справится с задачей, Камни-накопители сами по себе артефакты, и тут важно, чтобы магический импульс оказался мощнее их. То точно узнаю об их существовании, увижу по расходу энергии и другим признакам. «А если их создавали?» – сам себя спросил и припомнил, какие слухи ходили еще в моем мире о философском камне. «Да подлинно так никто не знает, не научились ли алхимики из свинца делать золото?» Но это в моём мире большинству известно лишь это свойство магистерия, как его ещё называли. Впрочем, по сути, это эликсир, основной задачей которого является борьба с любыми болезнями. Этот золотой напиток ещё способствовал омоложению и, соответственно, продлял жизнь. Часть проблем снимают целители, которые могут использовать свой дар при излечении больных. Правда, цены на их услуги высокие, и простому человеку на приём попасть почти невозможно. Если вспомнить Стеллу, то даже людям, имеющим дар и не стеснённым в средствах, целители не всегда могут помочь, и в том числе поставить правильный диагноз. Хотя знаком я с одной целительницей, которая меня сдала врагам. Она фактически ничего не лечит и ни в чём не желает разбираться. Эх, меня занесло в своих рассуждениях. Усмехнулся, обдумывая, а почему бы не отправиться на квадрике к старому дубу? Фара светит не слишком хорошо. Ухабы приличные, но дорогу знаю на отлично. Каких-то полчаса, и я в круге силы. Первым делом осмотрел в магическом зрении само дерево. Не хочу из него силы тянуть, чтобы оно зачахло. Дуб крепок, Такой переживёт не одно поколение людей. Хотел сразу ящик достать и посмотреть, что же в нём скрыто, но в последний момент изменил решение. Следует не забывать о тренировке собственного дара. Раскинул поисковую сеть, на удивление её радиус увеличился на приличное расстояние, порядка километра теперь могу отслеживать. Это замечательная новость, порадовался я. И попытался границы ещё больше расширить. Не получается. Словно в какую-то вязкую стену упираюсь, расход энергии потоком из источника идёт, а толку никакого. Ну и так отлично. Динамика суперская. Глядишь, через пару месяцев смогу и ещё больше круг расширить. Правда, в магической сети хотелось бы видеть больше, в том числе и рельеф местности, как на современных картах в моём родном мире. Для этого следует заполучить снимок местности, желательно с определённой высоты. Короче, нужны аэроснимки. А где их взять? Совсем рядом у Хитфилин. И у меня возникает идея. Вика не раз говорила, что должен уже наладить контакт с её питомцами. Мол, те меня понимают, а следовательно, и даром таким владею её. Ну, пару раз пытался с Барсиком поговорить, но ничего не вышло. «Сейчас же у меня избыток энергии и еще нахожусь в круге силы, а птица сидит недалеко и на дереве». Мысленный посыл и сосна, на которой расположился филин, готова помочь. Мой щуп стремительно метнулся к филину. Тот что-то почувствовал, но когти увязли в коре. Та резко набухла и взлететь не успел. «Не бойся, вреда не причиню». высылаю мысль птицы через установленную нить связи. В ответ чувствую глухое раздражение, недовольство и панику. Крылья филина не слушаются, а мышцы заблокировало. Я травник, хозяин леса и здешних земель. Ты обязан мне подчиниться, шепчу в темноту и неожиданно получаю ответную мысль. Отпусти. Взлети. Покажи окрестности своими глазами, а потом будешь свободен. Прошу и усиливаю посыл подчинения и одновременно снимаю блок с его крыльев. Хорошо. Филин взлетает в ночное небо и передаёт картинку происходящего на земле. Накладываю её на сторожевую сеть, птицу отпускаю. Отлично, получилось. Конечно, если бы не ночь, то картинка вышла бы намного лучше. Но это не главное. Могу птицам приказывать, а это открывает дополнительные возможности. Кстати, сторожевая сеть немного сузилась. Мои силы зависят от количества задач, которые одновременно решаю. Если поставлю защитный контур или сделаю ещё пару посылов, в том числе и начну тренировку с искрами и щупами, то и вовсе не удержу перед магическим взором сторожевую сеть. Раздваивать сознание плохо получается, и над этим также следует работать. Разумеется, потери в качестве пойдут. От этого никуда не деться. Так, что ещё хотел? вслух спросил себя и сам же перечислил. Заняться кругами перемещения, подготовиться к встрече с налоговиком, усилить свой щит, обзавестись артефактом-оружием, закончить школу, вернуть долги врагам. Стоп. Это уже далёкие планы. Пока следует просчитать, как вести себя со стражем. В том, что господин Громов в скором времени объявится, не сомневаюсь. Готов поспорить, он сейчас с кем-то консультируется, как со мной поступить. Даже если арестует, то буду стоять на своём. Подозрение к делу не пришлёт, если только свидетелей найдут. Но вроде бы есть только косвенные улики. Проследить наш с Викой путь из Ружева в ту ночь не так сложно, но это ничего не доказывает. Ммм, не стоит забывать, что ещё пара эпизодов, и для обвинения этого хватит за глаза. Так метки стража снимать или повременить? Вновь задаю сам себе вопрос, на который не могу однозначно ответить. Интересно, а если один маячок с себя сниму, то Громов же не забеспокоится? Не даром он столько их наставил. Значит, можно предположить, что эти метки могут исчезнуть. Допустим, из-за работы с энергией. Пожалуй, следует выбрать какую-нибудь и попытаться её свести. Уже вытянул щупы, рассматриваю клеймо, примерился его срезать, но в последний момент передумал. Пришло более элегантное решение. Добавлю-ка я небольшое изменение, которое позволит взять под контроль передачу информации о моем нахождении. Сказано, сделано. Как ни крути, а источник-то мой, и им подпитываются маячки. Хм, обнаружил интересный момент. То, что сделал Страшодаренных, просто элегантно. Он связал семь своих меток, а последняя в каком-то непонятном диапазоне выдает пульсирующую волну. На какое расстояние не знаю, но теперь это уже не страшно. Достаточно одного посыла и передачу заглушу, а потом и метку уберу. Стало светать, поэтому, с сожалением, решил вернуться домой. Прогуливать в школу не хочу, особенно в первые дни занятий. Познакомлюсь с учителями, зарекомендую себя с положительной стороны, а потом можно и отпрашиваться, ссылаясь на различные причины. Да и с рефератом по географии следует решить. Зелье для восстановления зрения сделал, но боюсь, там придётся ещё и через источник напрямую корректировать. Ситуация похожа запущенная. Уроки пролетели быстро, без каких-либо происшествий, если не считать, что на Информе помогал объяснять одноклассникам создание сайта. Бернард Иванович и сам вопросы задавал и что-то в свой блокнот записывал. После уроков завис на пару часов в библиотеке. Отыскал несколько интересных книг про лечение травами на основе магического дарования. Над некоторыми утверждениями ржал в голос, но кое-что решил проверить и даже в тетрадь переписал. Уже подходя к катеру, вспомнил, что зелье так и не отдал Марианне. Так её про себя решил называть. Решил вернуться. Зелье-то свежее, но каждый день хранения будет терять свои свойства. В учительской застал за оче преподавательной работе математичку, учительницу начальных классов, химичку, физичку и трудовика, которые активно обсуждали какой-то предстоящий праздник, и кто что говорит. Так увлеклись, что не слышали, как я зашёл, и Эльвира Сергеевна выговорила трудовику: "Пал палыч, только без преставаний и обжиманий, а то как не соберёмся вечером, ты наклюкаешься и начинаешь кого-нибудь спаивать". Коленость приложил тот руку к груди, при этом смотря на молодую учительницу первоклашек. Так, Иванов, что ты тут забыл? заметил меня Физрок. Станислав Семёнович, мне Марианне Степановне реферат сдать, вытащил я бумагу из рюкзака. Чуть домой не уехал, в последний момент вспомнил. Она недавно домой пошла, хотела в магазин зайти. Если поторопишься, то догонишь, ответила мне Эльвира Сергеевна. Спасибо. Тогда побегу. Повернулся к двери, но потом оглянулся и спросил: "А если не догоню, то где живёт, не подскажете?" "Садовая, дом 3", сказала математичка. Поблагодарив за информацию, вышел из школы, стараясь не ржать во весь голос. Учителя тоже люди, со своими грешками и небольшими радостями. И чего так развеселился? В магазине географичку не застал. Та, по словам продавщицы, заходила буквально пару минут назад. Уточнив, как пройти на садовую, отправился домой к Марианне. Нужный дом отыскал, забор аккуратный, перед домом растут в изобилии розы, что крайне удивительно. Ни в Сомовке, ни в поселке ни у кого не видел этих цветов. Нет, отдельные кусты произрастают, но в большей степени перерожденные, превратившиеся в шиповник. «Разрешите?» — постучал в дверь, поднявшись на крыльцо. Иванов, а что ты тут делаешь? раздался голос географички, которая вышла из-за угла дома. Мрианна Степановна, принёс вам долг. Реферат про горы в Сибири. Показал ей исписанный лист. Так на уроке должен отвечать, нахмурилась учительница. Она ещё не успела переодеться. В руках держит корзинку, в которой пёток яиц. Провела своих несушек сразу после того, как в дом вошла. Готов поспорить, ещё и покупки, совершённые в магазине, не разобрала. Понимаете, хотел у вас пару моментов уточнить. На ходу принялся придумывать я какая-то неразбериха со временем образования скальных пород. В разных источниках совершенно диаметральные примеры и цифры. Это действительно так, но существует как бы официальная позиция местной науки. Тем не менее, я ни словом не соврал. Это научное предположение, а за основу ты должен был взять данные из учебника, подумав, ответила Марианна и со вздохом подошла ко мне. Ладно, раз уж пришёл, проходи. Прямо у тебя реферат. Спасибо, улыбнулся я и убрал посыл обояния. Да, немного пришлось помочь географичке в принятии решения. Чувствовал, что она собирается меня выставить за забор, и тогда бы получалось, что потратил время впустую. Чай будешь? спросила Марианна, предложив мне устроиться за кухонным столом у окна. Если можно, кивнул я и мысленно хмыкнул, увидев, как женщина растерялась. Она-то ради приличия предложила, не ждала, что соглашусь. Сейчас поставлю чайник на плиту, положила она на стол реферат и разожгла горелку. Обстановка на кухне небогатая, где-то на грани с бедностью. Даже чайник и тот давнишний с несколькими вмятинами на корпусе, но очищенный и отдраенный. В доме чистота, всё на своих местах, но как-то уныло, не за что глазу зацепиться и порадоваться. И это при том, что на улице совсем другая картина. Недавно тут живёте? спросил учительницу, заметив вышачивающую серую кошку из-за печи. Третий год дом от бабушки достался. Немного смущённо пояснила Марианна. "Пусь, чего не подходишь", обратилась она к настороженно смотрящей на меня кошке. "Иди сюда, сейчас молочка налью". Хозяйка дома подошла к холодильнику и достала трёхлитровую банку с молоком, а потом стала искать кошкину миску. Хвостатая же с меня взгляды не сводит и медленно когти выпускает. Хм, чем-то я ей не приглянулся. Попытался установить ментальную связь, но ничего не получилось. Пуся не ответила, хотя и в удивлении села на задницу и даже мяукнула, но потом втрепенулась и за печку метнулась. Вот, опять убежала, вздохнула географичка. Никак не приручу, дикая и своенравная. Когда бабушка приехала хоронить, Пуся тут мелким комочком посреди кухни лежала, тощая, еле живая, выходила её а она редко дозволяет себя погладить. Правда, замечала, что в кровать ко мне спать приходит, но когда бы не проснулась, ее нет, только вмятина на одеяле, да пара шерстинок». «Характер», – покивал я и предположил. «Зато, думаю, проблем с мышами нет». «Это да, на свою территорию она ни мышей, ни крыс не пускает», – подтвердила Марианна и сняла закипевший чайник с плиты. Разлила чай по стаканам в старинных подстаканниках с вычерной росписью и поставила на стол сахарницу. Угощайся, я пока реферат твой полистаю и пару вопросов задам, сказала географичка. Медленно пью чай. Заварка так себе, покупная, средней паршивости. А вот подстаканник меня заинтересовал. Металл напоминает тот, что на ящике, который на хранении у дуба. Кстати, выбитые символы очень схожи. Интересно, а что тут написано? Никогда с таким языком не сталкивался. Провёл пальцем по металлу, который ни грамма не нагрелся от горячих стенок стакана. Жизни нет без воды, но и она может её лишить, механически ответила женщина. Вы знаете перевод? удивился я. Нет, это бабушка говорила. А ей её бабушка. Ты прав в том, что этот язык мёртв, и о нём почти никто не знает. «Может, и не права, но чего-то подобного никогда не встречала», перелистывая страницы моей писанины, сказала Марианна. Постарался запомнить эту фразу и расположенные на подстаканнике символы. «Вполне возможно, это ключ к дешифровке, если только из поколения в поколение никто не переврал изначальную фразу». «На ящике много чего написано. Вполне возможно, буквы подставить и текст понять». И если только сами названия слов не отличаются от русского языка, э, а стоит ли этим заморачиваться? Со всеми предосторожностями вскрыть ящик и посмотреть содержимое? А перевод могу неправильно интерпретировать. Да и не факт, что надпись совпадёт с содержимым. "О чём так задумался?" посмотрела на меня сквозь свои очки Марианна. "Скажите, вы слышали, что я травник?" Задал вопрос и достал из кармана склянку, которая поможет восстановить женщине зрение. Гонять чаи и отвечать на вопросы по реферату не от желания. А вечер уже скоро. Чёрт, время летит, а дел не переделать. «Эм, что-то такое кто-то говорил», – пожала Марианна плечами и указала на зелье. «Что это?» «Настойка для восстановления зрения», – честно признался я и добавил. «А?» «Сеанс одноразовый, и лет на двадцать вы забудете об очках». «Ты очень самоуверен», — нахмурилась географичка. «Это плохо, но в твоем возрасте простительно». «У меня врожденный порог с глазами. Ни в детстве, ни в более взрослом возрасте ни один врач ничем не смог помочь. Даже операции и те не предлагали». «А целители?» Немного обескуражена, спросил я, мысленно ещё причину, по которой могло такое произойти. Однажды к какому-то меня отец приводил, лет 7 тогда исполнилось. Толкум ничего не помню, но результат, она усмехнулась, сняла очки и близоруко сощурилась на лицо. Э, почему потом не обращались? Какой смысл? пожала плечами, и его дружила очки на нас, и уже сердитым голосом сказала: Стас, ты хоть представляешь зарплату учителя и стоимость приёма у целителя? Так, давайте я попытаюсь, предложил ей и поспешил добавить. Денег не возьму. Ну, если получится, то попрошу отнестись к моим знаниям с пониманием и послабления делать. Ну ты наглец, покачала головой географичка. Жизнь такая, хмыкнул я, подумал и добавил. Да, ещё один момент. Одежда. Не поняла, отарапела посмотрела на меня Марианна. Вы одеваетесь эм, странно. Но ведь молодая и красивая, поэтому и хочу, чтобы выглядели соответственно, а не составляли конкуренцию старушкам. Сложила руки на груди. Учительница не нашлась с ответом, встала и прошла к плите, чем-то там грохнула, налила себе чаю и медленными глотками стала пить. Жду. Понимаю, что ей необходимо собраться с мыслями. Хмм, Стас Иванов, твоё предложение интересное, несмотря в мою сторону медленно проговорила Марианна, помолчала и продолжила. Как мне одеваться, позволь решать самой. Взрение, она вздохнула. Его тебе не исправить. Реферат защитаю, как и попытку наладить контакт, но требований к предмету не снижу. Чтой попил, можешь идти и не тратить ни моё, ни своё время. Располяет себя, начинает заводиться, значит, где-то на больную мозоль наступил своими словами. А как насчёт пари? хмыкнул я, не подумав вставать и покинуть дом. Какое ещё пари? Обычное. Если не помогу, то готов ваш предмет зубрить и на каждый урок по реферату приносить на любые темы. А если выиграешь? Так уже озвучил. Широко улыбнулся я, почему-то представляя, что если собеседницу одеть в нормальную одежду, сделать макияж, то, э, стоит ли её одевать? Вот в чём вопрос. Ты проиграешь, покачала она головой. Так ты ничем не рискуешь. Перейдя на ты, ответил и твёрдо посмотрел в её зелёные глаза сквозь стёкла изогнутых очков. Хорошо, пари, протянула она мне ладошку. Пока не передумала, я мгновенно её пальчики пожал. Кстати, кожа шелковистая, не скажешь, что ведёт домашнее хозяйство и ковыряется в земле, и ухаживает за живностью. Мне это надо выпить? указала на склянку. Совершенно верно, кивнул я, одним большим глотком. А потом Сидишь и не двигаешься. Глаза может щипать, слёзы идти, но это нормально, предупредил и сам вытащил из пузырька пробку. Марианна чему-то улыбнулась, сняла очки и положила их на стол. Провела рукой по волосам, а потом осторожно приняла из моих рук склянку и зелье выпила. Села и прикрыла глаза. Так, полдела сделало. Теперь осталось провести диагностику и понять причину такого плохого зрения, после чего уже исправить врождённый или приобретённый порок. Первым делом проверка на присутствие дара в организме женщины. Увы, но она не относится к числу одарённых. Точнее, источник у неё имеется. Сложно сказать, какой силой он мог управлять. Увы, но энергия отсутствует. Дар погублен. О таком мне наставница рассказывала: если ставить блок одарённому, а тот в свою очередь никогда не пользовался даром, не тратил энергию, а всячески его подавлял, то со временем источник погибает. Почему так случилось не моё дело. Интересует другое: с чего бы зрительных нервов так мало? Исправить эту проблему не так сложно, но скорее всего лечение окажется временным. Через какое-то время дубли, если так можно выразиться, которые создам, также исчезнут из организма женщины. «Связь зрения с потухшим источником?» Бубуню себе под нос, а потом обращаюсь к Марианне. «Скажи, ты же не стала видеть ни хуже, ни лучше с того возраста, когда себя помнишь?» «Пожалуй, нет», — нахмурилась женщина и открыла глаза. Да, действительно, если разобраться, то зрение не ухудшалось, несмотря на то, что люблю читать, хотя и работа, как тебе известно, располагает к этому. Угу, понятно, покивал я и попытался подпитать её угасший источник. Не могу сказать, что это получилось. Ответа не дождался, но посыл не вернулся, растворился бесследно. А что если направить приказ через её дар, пусть и потухший, чтобы зрение стало резкое и острое? Мой эликсир на травах придаёт сил и усиливает моё влияние на женский организм. Разумеется, он ещё и призван бороться с близорукостью и дальнозоркостью. Да-да, как говорится, всё в одном флаконе. Пришлось попотеть, создавая такую настойку. Точнее, когда её зачаровывал Кстати, диагностика и попытка лечения уже продолжаются где-то минут 20. Неужели Марианна не стала лучше видеть? Конечно, зрительных нервов не стало больше. Этот момент не предусматривал. Сделал ставку на другие болячки, в том числе хрусталик и приобретённые дефекты, передавленные нервы, плохие сосуды и многое другое. М-да. Впредь будет наука, что без диагностики не стоит проводить лечение, в том числе и на основе каких-нибудь слов. Это же всё равно что через сеть пациентов принимать и диагнозы ставить. Хотя, если все признаки и симптомы явные, то больной сам себе болечку придумает, да ещё и лекарство выпишет. Так, в моём родном мире многие поступали, боясь стопать в больницу, где требовалось отстоять большие очереди, чтобы довольствоваться общими фразами и записью в карточке ОРЗ. Интересно, что это не само заболевание, а общие сведения и симптоматика. Острое респираторное заболевание может быть вызвано чуть ли ни чем угодно и протекать в различных формах. Так, что-то я отвлёкся. Как женщину-то лечить? Очень не хочется ей каждый урок класть на стол реферат. Не получается? печально спросила Марианна. Размышляю, как лучше решить проблему, ответил ей и уточнил. Так в роду у тебя имелись слабовидящие родственники? Да, подтвердила она. А те, кто видел отлично и никогда не жаловался на зрение, в том числе и не знал, что такое очки. И о таких слышала? Например, моя бабушка, чей дом мне достался по наследству, привела пример моя пациентка. Перечисли, если не трудно, как и у кого в роду такие проблемы имелись. Мать твоя видела хорошо? Есть ли сёстры и братья? Что по отцовской линии? Перечислил вопросы. Не понимаю, к чему ты клонишь, удивилась женщина, но задумалась и про родных рассказала. Картина стала проясняться. Задал ещё один уточняющий вопрос. Эм, а дёрённые в роду часто рождались? А таких не слышала, пожала она плечами. Понятно, задумался я. Вот и ответ. Если бы кто-то озадачился, почему некоторые люди в роду имеют острый взгляд, а другие плохо видят, то, ну из-за чего или по какой причине так происходит? Не должны так себя вести источники у людей. Боюсь, никто никогда не узнает, что скрыто в прошлом. Ведь тут прослеживается закономерность. Словно наложил кто-то проклятие на род, которое работает с определённой периодичностью. А у Марианны латентный дар или что-то типа того. Проснулся источник и заработал острое зрение до скончания дней. У Гас, как в случае с моей пациенткой, возникли проблемы. Хм, я сказал у Гас А ведь её по врачам таскали с малых лет. Источник не пробудился, и если его расшевелить, на миг призадумался, а потом решил рискнуть. Создал посыл и вместе с управляющим щупом направил в непрозрачную серую области Сточника Марианны, которая видна только магическим зрением.